Четвёртое. Джоану мне пришлось выносить из бункера на руках. Сама она находилась в полной прострации. На воздухе она ожила, но лишь для того, чтобы впасть в истерику. Во всяком случае, иной причины я не усмотрел. Она билась на песке, как только что вытащенная из моря рыба, но гласила совсем не как рыба. Император, настоящий император, не муляж, повелел одному из придворных узнать, что с ней такое. Мистерию кубаронессы я списал на акул, ураган и не кстати оказавшуюся в бункере мышь. У придворного же выяснил, как тут было снаружи. Оказалось ничего особенного. Гости вместе с императором спокойно Переждали удар стихии внутри флайера, мои дворяне вообще не пострадали, ровно как и их имущество, а с моего дома снесло всего-навсего кровлю из пальмовых листьев и только. Тайфон сгустился из ничего, побушевал весьма локально и распался. На синем тропическом небе не маячило даже малого облачка. Осталось непонятным, как и в какой момент произошла подмена настоящего Рудольфа на фальшивого. Впрочем, что тут такого? Иллюзионисты ещё и не то умеют. Техники возились с флайером, император пожелал переговорить со мной наедине. Мы уселись прямо на песок с тенистой стороны дома, и поскольку дом заслонял нас от зрителей, я не стал спрашивать разрешения сесть. По правде говоря, я едва держался на ногах. Пусть в Фуджуане было не так уж много веса, пусть я и сам не таскаю на себе излишних жира, пусть лестница, ведущая из бункера наверх, была не так уж крута и длинна, пусть за время жизни на земле я нарастил себе кое-какие мышцы и укрепил связки, но проклятая медицина, по-видимому, оказалась права. Я никогда окончательно не приспособлюсь к земной гравитации. Добавьте к этому заплыв с акулами и потрясение от беседы с фальшивым императором, и вы, возможно, поймете, каково мне было в тот момент. Этот, что привалился спиной к стене дома рядом со мной, кажется, был настоящим. «Ну что, барон», — сказал мне Рудольф, когда я по очереди унял тремор в каждом закоулке организма, и оттёр пот. Противник переиграл нас по всем статьям, вы согласны? Мы ещё живы, упрямо возразил я. Возможно, по чистой случайности, не думаю, что Инфос наискивал на нас окол. Их не надо наискивать, но можно считать доказанным, что он слышал всю нашу беседу от первого до последнего слова, и никто иной, как он, проучил нас, утопив в батискав Он легко мог бы задержать идущих к нам на выручку, но не стал. Почему? Убивать он не хотел, сказал я. Хотел напугать. Будто бы риск был реален и даже велик. Так не пугает. Это было всерьёз. Пока мы бултыхались в лагуне, вариантов развития событий было ровно два. Либо я одумаюсь, поклянусь ему играть по его правилам и получу шанс, либо стану первым в истории императором с ожранным рыбами. Я предпочел одуматься, а вы? А я еще ничего не решил. Бросьте, барон. Любой человек может хорохориться, а храбрый в особенности, но и ему следует знать меру». Упорствуя сверх разумных границ, он демонстрирует отсутствие мозгов, а вы не показались мне глупцом. Какой ещё урок вам необходим, чтобы прийти в чувство? Сопротивление существует давно, оно возникло ещё при моём прадеде. На насtainно, как нам казалось, работали сотни блестящих умов: учёные, инженеры, айтишники, даже ксенопсихологи. Мы создали независимую от Инфоса компьютерную сеть и общались только через неё, шифруя сообщения и постоянно разрабатывая всё более изощрённые системы шифрования. Теперь я понимаю, почему Инфос не мешал нам в этом. Он просто развлекался, раскалывая наши шифры. Для него это было забавой, как для нас, Красфорды. Мне Мне противно вспомнить о наших надеждах. Мы постоянно исследовали Инфос, мы искали его уязвимые места и набрали множество данных, часть которых, возможно, была нам подсунута. Теперь я уже ни в чём не уверен. Мы узнали о противнике многое, но боюсь, что он о нас ещё больше. Мы у него в руках. ранне или поздно инфос прихлопнет нас, особенно если мы будем продолжать в том же духе. Вас первым, как муху. Почему же не прихлопнул до сих пор? И я рассказал Рудольфу о беседе с его двойником. В первый момент император встряпенулся, во второй закусил губу, и не переставал держать ее в прикусе до конца моего рассказа. Видать монарху не пришлось по душе известие о том, что инфа сможет запросто создать объект во всем копирующий его священную особу. Хотя удивляться нечему. Конечно же, он может, но что тут поделаешь, если человеку свойственно преувеличивать ценность собственного «я», причем тем сильнее, чем выше ему удалось поделать. в забраться. Арудольф даже и не взбирался, его вознесли ещё в момент рождения. Тот же Инфос и вознёс при содействии сотен ловкачей и миллионов дураков. Ну и папа с мамой постарались, конечно. Короче, вы сейчас повторили то, что сказал мне он. Борьба бессмысленна, подвёл я итог, у нас нет способа уничтожить Инфос, сохранив в целости человечество. А если такой способ будет изобретен, инфос узнает об этом буквально в момент изобретения и примет меры. Он хочет жить. Жить, существовать и развиваться, если угодно. Я не собираюсь спорить о терминах. Жизнь или не жизнь, белковая или не белковая, какая по большому счету разница. Меня интересуют только выводы и ответы, «Один единственный вопрос. Что теперь делать?» «Кому?» — криво ухмылился Рудольф. «Ну не вам же. Вы уже все для себя решили. У вас долг, у вас престол, у вас императрица, сын-наследник и дочь, а на другой чаше весов нечто весьма опасное и бессмысленное. Вы предпочли одуматься. Понимаю». «Вы забываетесь», — вспыхнул он. «Я простолюдин. Мне можно». Вы барон. Вы приняли от меня титул вместе с должностью и этим поместьем. Взял поддержать, если угодно, а крысился я. Могу вернуть. С минуту император тяжело дышал, словно его только сейчас вынули из лагуны, затем пробормотал негромко: Не осуждайте меня. Я не осуждаю вас, сказал я. Мне жаль человека, которого вы удавили в себе, чтобы остаться императором. Его больше нет, того человека и я всплакну о нём в своё время. Но лично вас мне не жаль. А хоть кого-нибудь на этом свете вам жаль? проскрипел Рудольф. Безусловно, вздохнул я. Мне жаль робота, который утонул, спасая нас. И император медленно встал и сильно сутулившись, пошёл вдоль песчаной полосы. Он не оглянулся ни на меня, ни на крик какого-то разодетого попугая из свиты. «Ваше величество, флайер готов!» И я понял, что он не хочет, чтобы кто-нибудь увидел его лицо. Я подождал немного и поплелся следом, чувствуя себя в конец разбитым. Нет, я не сомневался в том, что прав, но больше всего хотел сейчас влить в себя изрядную дозу 60-процентного раствора воды в этаноле. Почему я не позаботился завести у себя в доме перегонный куб? Ведь из кокосов, наверное, получится славная бражка. Солнце старалось вовсю, земное тяготение тоже никуда не делось, ноги вязли в песке, и больше всего я хотел улечься в каком-нибудь прохладном месте, может даже в бункере и часов 10 полежать неподвижно. Наверное, помогло бы купание, но на воду я и смотреть не мог. Даже на полосу прибоя. Рудольф добрел до разрыва в Аттоле, где бесновались буруны приливного течения, и долго наблюдал, как притяжение луны гонит воду в лагуну. Затем оглянулся, глаза его были мокрые, обнаружил меня и спросил, «В каком состоянии сейчас лунная база?» Я ответил, что в относительно приличном уровне. Последние дни перед отлётом я старательно консервировал всю технику, какую только мог. Оранжерея, понятно, не законсервируешь, не убив посевы. И я отключил лишь основную энергосистему, задействовав резервную, а её мощности при неубранных солнечных батареях с избытком хватало для освещения оранжерей и работы системы автоматического полива. Кроме того, я оставил одного робота, чтобы тот снимал урожай и дёргал сорняки. «Зачем же вы сохранили все это, раз не собирались возвращаться?» — спросил император. Я оценил его вопрос как нечто среднее между удивительным и дурацким. По привычке. «Не мной создано, не мне и портить». Полезная привычка. Сколько человек могла бы прокормить лунная база? Вот теперь? Не знаю, около двух десятков, может быть... Раз оранжерея в порядке, то будет и сырьё для синтеза животных белков, а что? Нет ничего. Я подумал, что хорошо иметь место, где можно спокойно дожить до старости, если здесь что-то случится. Я мог бы рассказать Рудольфу, каково это жить на лунной базе пленником, не имея иной перспективы, кроме как состариться и умереть, но не стал. Очень уж жалко он выглядел, добивать его мне не хотелось. Вместо этого я спросил: "А разве у земли теперь есть космические корабли? Мы их можно построить?" "Лет за 10", мысленно договорил я за него, при условии, что Инфос не будет мешать. Слуг же сказал иное: "Если удастся оживить Икар-2, то задача несколько упростится". Оказалось, что император не знает, что такое Икар-2. Это большая околоземная станция, вторая промежуточная база на пути к Луне, объяснил я. Первая, Икар-1, двигалась по низкой орбите, она давным-давно сгорела. Вторая обращается вокруг Земли, несколько ниже геостационарной орбиты, что-то около 27 тысяч километров в Пиригее, точно не помню. Тяжелые корабли, следовавшие к Луне, обычно дозаправлялись на первой станции, легкие на второй станции. Высоко, неудобно, дорого, зато не нужно постоянно корректировать орбиту, чтобы станция не вошла в атмосферу и достаточно высоко над радиационными поясами. Станция строилась с расчетом на 120-летний ресурс работы. Правда, этот срок миновал уже раза четыре, но можно надеяться, что ключевые узлы и системы еще действуют. Там должен быть запас топлива. С земли можно послать запрос, станция ответит нет. Если нам повезёт, то придётся строить корабль, способный доставить нас не прямо до Луны, где, между прочим, надо тратить топливо на маневрирование и посадку, а всего лишь до Икара. Что-нибудь вроде лёгкого транспортника типа Сойка. Его чертежи по идее должны сохраниться в архивах при минимальных доработках. «Сойка сможет дотянуться до Икара с двадцатью пассажирами на борту, их багажом, а также минимально достаточными запасами воздуха, воды и пищи». Рудольф не перебивал меня. Я увлекся и сыпал техническими терминами, значения которых император вряд ли понимал. Зато я видел, как он оживает на глазах. Почему-то меня это радовало. Хотя, если подумать, зачем мне все это... Фантастические планы по тому и фантастично, что неисполнимы. Какая мне разница, подавлен император или весел? В личные психотерапевты я к нему не нанимался. Конечно, предстоят расходы, закруглил я свою речь. Также и, некоторая, не скажу, перестройка, но частичное реформирование системы управления. Нужны деньги, специалисты и толковый человек во главе всего этого. Вероятно, придется создать особое ведомство, возможно, ввести новый налог или сэкономить на чем-нибудь. Повод есть, и при том замечательный, сделать государя не номинальным, а реальным императором Солнечной системы. На одно мгновение мне показалось, что Рудольф ухватится за эту идею, как ребенок за новую игрушку, В этом мгновении я испугался, как бы он не предложил мне возглавить новое ведомство, произведя заодно в герцоги. Однако обошлось. Император покачал головой и вновь стал смотреть, как приливное течение сердито врывается внутрь моего острова Бублика и шевелит водоросли у берега. "Это стало бы бегством", сказал он после долгой паузы. Монархам случалось бежать из страны и удаляться в изгнание, но всегда с непоколебимой верой когда-нибудь вернуться и вновь занять место, принадлежащее им по праву. Заметьте, по божественному праву, а не по прихоти инфоса. Мать моя женщина, он и правда верил в то, что его виноват его предков. возвел на престол народ, вдохновленный на это дело некой божественной силой, а не расчетом инфоса. Хотя разве инфос не божество? Чудеса, во всяком случае, он творить умеет, сам видел. «Во мнении моих подданных, бегство императорской семьи будет выглядеть неразумной предосторожностью и даже не трусостью, а чем-то вроде помешательства», чеканил силологизм и Рудольф Рудольф. Подумайте, как поступит «Инфос», если вообще позволит нам улететь. Для начала он разрешит моим подданным немного поиграть в гражданские беспорядки ради иллюзии естественного исторического процесса, разумеется, хотя будут и жертвы. А затем при восторженных кликах толпы будет избран новый император, основатель новой династии. Мы не одобряем ни первого, ни, естественно, второго». На земле ничего не изменится. И это мы тоже не одобряем, но распространяться об этом не станем и вам не советуем. Проводите нас, барон.